Старания Агафи Михайловны и повара, чтоб обед был особенно хорош, имели своим последствием только то, что оба проголодавшиеся приятеля, подсев к закуске, наелись хлеба с маслом, полотка и соленых грибов. И еще то, что Левин велел подавать суп без пирожков, которыми повар хотел особенно удивить гостя. Но Степан Аркадьевич, хотя и привык к другим обедам, все находил превосходным. И травник, и хлеб, и масло, и грибки, и крапивные щи, и курица под белым соусом, и белое крымское вино. Все было превосходно и чудесно. Отлично, отлично, говорил он, закуривая толстую папиросу после жаркого.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 Агафь Михайловна, с вареньем. «Ну, Агафь Михайловна, — сказал ей Степан Аркадьевич, — целую кончики своих пухлых пальцев. Какой у тебя травничок! А что, не пора ли, Костя?» — прибавил он. Левин взглянул в окно. Наспускавшееся за оголенные макушки леса солнце. «Пора!» «Пора!» — сказал он. «Кузьма!»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 — Да, он удивительно смешно говорит. — Поняла, куда хозяин идет, — прибавил он, потрепав рукой ласку, которая, подвизгивая, велась около Левина и лизала то его руку, то его сапоги, то ружье. Долгуша стояла уже у крыльца, когда они вышли. Я велел заложить, хотя недалеко, а то пешком пройдем. — Нет.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 И, право, так мало делается этим кому-нибудь зла, о себе столько удовольствия. Что ж, или новое что-нибудь спросил Левин. Есть, брат. Вот видишь ли, ты знаешь тип женщин осяновских, женщин, которых видишь во сне. Вот эти женщины бывают наяву. И эти женщины ужасны.